Глава четвёртая. Айзек скалистый. Синий никому не идёт. Шумно втянув носом воздух, я медленно повернул голову в сторону голоса Станиславы. Именно что голоса. Глазам я не верил. зажмурился встряхнул головой. Видение не исчезло. Моя пара продолжала стоять в нескольких сантиметрах от меня, смотря с укором, плескавшимся в красивых глазах. Боливар прав усмехнулся я, демонстрируя беззубую улыбку накинутой личины. «Пора завязывать. Но как же тебе идёт, зелёный?» Потянувшись за кружкой, я сам остановил себя, устало растерев лицо ладонями. Вот она. Стоит передо мной в простом платье. Но даже такому видению я был рад. Хотя и сам прекрасно понимал, что это путь в никуда. До чего я докатился? До галлюцинаций. «А тебе не идёт синий?» строго произнесла Станислава, выдвигая соседний стул и опускаясь на него. «Синий никому не идёт», — отозвался я рывком, поднимая с пола гувернёра и усаживая его на свои колени. «Кроме сотрудников канцелярии, разумеется». <мех> выдала Анфиса от моих действий, распахивая глаза. «Мой прошлогодний компотик, осторожней», — выдала она, крутя морды и рассеяно смотря на Станиславу. «Моя карамелика с этим...» «Как его? Да какая разница?» «Ты надолго вернулась?» — протянула она, плюхая мордочку на столешницу. «Какое счастье!» <звук> «Нехорошо», — протянул я, уставившись на пустые кружки. «Что же они в своё пойло добавляют, что у нас с гувернёром общие галлюцинации начались?» «Да и ладно бы приятные!» Нет, я не спорю, Станиславу я был рад видеть даже так, не по-настоящему. Вот только смотрела она на меня как-то не очень добро, без любви. Хотя какая любовь? Она же сама сказала, что «Ты прав, хорошего тут мало». «Ты зачем это сделал?» Галлюцинация кивнула в сторону пускающей на стол слюни Анфисы. Мало мне было собственных терзаний. Разум решил сделать их ещё невыносимее, визуализируя самую желанную для меня женщину. Желанную, недоступную и предъявляющую мне претензии. Опять. А я всё делаю не так, верно?» Рассмеявшись, я почесал гувернёру между ушами. «Не переживай, моё недовольное, но самое дорогое видение. Завтра возьму себя в руки. В таком случае завтра и поговорим». Покачав головой, Станислава поднялась со стула, смотря на меня сверху вниз. «Завтра тебя здесь не будет», — тихо выдохнул, смотря на такие манящие губы. Даже руку поднял, желая прикоснуться к своей истиной, но тут же опустил её. Я дотронусь, она растает. А так, хоть какое-то подобие разговора. «Ты ушла. Единственные, кто могут вернуть тебя. Упёрлись своими зелёными лбами. Ты так уверен в этом?» «Абсолютно». Откинувшись на спинку скрипнувшего от слишком резкого движения стула, я придержал чуть не съехавшую на пол Анфису за шкирку. Завтра я буду трезв и собран. Так что, мое неодобрительное сопящее видение, мы с тобой не встретимся». «Видение?» Станислава едва заметно улыбнулась. «В таком случае тебя, совершенно незнакомый мне любитель выпить на парус с... котом, ждет сюрприз, потому что я хочу...» «Стася!» Галлюцинации помешала договорить подбежавшая к нам старушка, с брезгливостью окинув меня цепким взглядом. «А ты чего здесь?» «Да я...» — начала оправдываться моё видение, подхватив старушку под локоть, ненавязчиво уводя её в сторону. «А где Дургуза? Коробочку нашли? А как же!» Старушка снова посмотрела в мою сторону, обернувшись через плечо. «Внуча, ты бы аккуратнее. Этот тип явно не в себе. Да я просто спросить у него хотела. Про канцелярию, да и вообще...» такое этого-то зачем? У тебя же азер есть!» — возмутилась старушка. «Ба!» Шекнула на неё Станислава, и я увидел на щеках девушки так полюбившийся мне румянец. «Какая странная галлюцинация». Я смотрел им вслед и прислушивался к дракону. Он молчал. Впрочем, он последнюю неделю только это и делал. Что и неудивительно. Я столько сдерживающих эликсиров в себя влил, чтобы с ума не сойти от его тоски по паре, что... Да не только их я в себя вливал. «Подруга, сюда!» Скинув голову на голос Дургузы, я продолжал наблюдать. «Дургуза? Станислава? Старушка, которую она называет бабушкой? Анфиса?» «Анфиса!» — рявкнул я, встряхнув гувернёра, и, дождавшись, пока она проморгается, повернул её морду в сторону Станиславы. «Ты её видишь?» «Кого, мой ликёрчик? о о Она уперлась в столешницу передними копытами, пытаясь влезть на стол. «Моя карамелька!» «Мой пирожочек с корицей! Моя Стася! Стася! Пусти! Пусти!» Поставив молотившего в воздухе лапами синего кота на пол, я наблюдал удивительную картину. Сначала было забавно смотреть, как, набрав разгон, Анфиса с шумом несколько секунд бежала на месте, поднимая в воздух облако пыли. Затем, со свистом сорвавшись с места, она рванула в сторону моего видения, сбив с ног так не вовремя вставших на ее пути гномов. Но чем дольше я наблюдал, тем больше до меня доходило осознание того, что Станислава мне не привиделось. Я смотрел, как Анфиса врезается в мою истинную, как рыдает, вытирая морду подолом зелёного платья, как улыбается ей сама Станислава, и как кричит старушка что-то про плохого кота, пытаясь отцепить гувернёра от ног девушки. «Невозможно», — прошептал я, всматриваясь в эту компанию и останавливая взгляд на Дургузе. Дочь вождя залихватски подмигнула мне, перехватывая поудобнее в руках огромную коробку. От действия арчихи внутри что-то пронзительно звякнуло. Это сыграло на руку Анфисе. Среагировав на звук, старушка оставила попытки оторвать гувернёра от ног моей истиной, и... «Она вернулась», — произнёс я, поднимаясь на ноги и не сводя взгляда со Станиславы. «Действительно вернулась».